Глава двенадцатая С восходом солнца повозка прибыла в военную школу мириаписа самого прекрасного пригорода Великого Мемфиса. Плац перед зданием уже был запружен мальчиками, надеявшимися на поступление, приехавшими в сопровождение одного или нескольких родственников. Каждый дожидался, когда его вызовут на смотр. Отбор был очень строгий. Юноши отбирали по росту, осанке, происхождению, по физической подготовке, даже по зубам, как коней. Тем утром площадь перед школой была похожа на ярмарку, где демонстрировались сила, выносливость, красота, а также богатство повозок, ибо только сыновья привилегированного сословия допускались служить в войсках фараона. Джедеф поначалу забеспокоился, озираясь по сторонам, но потом увидел лица знакомых и друзей. Со многими из них он учился еще в начальной школе. Воспрянув духом, юноша улыбнулся, дожидаясь своей очереди. Глашатый выходил на крыльцо и выкликал имена. Те, кого отобрали, возвращались с видом победителей и прощались с родичами. Но были и печальные, и унылые лица. Испытания эти мальчики не выдержали. Хенни рассматривал толпу с суровым видом. «Ты злишься на меня?» — спросил Джидефф глядя на старшего брата. Хенни положил ладони мальчику на плечи. «Да защитит тебя владыка небесный, дорогой Джедев», — сказал он. «Военное ремесло — священная профессия, но лишь до той поры, пока ты исполняешь свой долг и защищаешь родину и фараона. Но если воины идут в другие земли, начинают убивать, грабить и угонять в рабство, это, поверь мне, уже не доблесть и не талант, полученный от богов». Тебе, Джедеф, не стоит увлекаться показным величием возничих, между выездами и парадами, пребывающих в праздности и не развивающих свой ум. Оттого и лбы у них узкие, что мозг не развит. Я уверен, Джедеф, что ты не оставишь ни одной из тех надежд, что воспылали в твоей душе. Что касается твоего нынешнего выбора, непоколебимой решимости осуществить задуманное, запомни. Это повлечет за собой отказ от человеческих чувств и крах твоей творческой жизни. Нафа же, как обычно, рассмеялся над словами брата. «Правда в том, Хеня, что ты восхваляешь непорочную жизнь в мудрости, которая присуща жрецам, что для меня я пою хвалу красоте и удовольствием. Есть другие, это как раз солдаты, которые отвергают любые размышления и предпочитают грубую силу. Довославится мать Изида за то, что наделила меня умом, видящим красоту в каждом цвете и любой вещи. И все же я должен признать, что не способен позаботиться о ком-то еще, кроме себя самого. В действительности пространство для выбора между этими двумя жизнями, жреца и воина, доступно лишь тому, кто познал их обе и не имеет предубеждений против какой-либо из них. Однако найти такого мудрого судью невозможно. Джедеф выслушал обоих братьев. Ему пригодятся в жизни эти наставления. Наконец, глашатый крикнул Джедеф, сын бишару в Сердце юноши ёкнуло, Нафа обнял брата. «Прощай, Джедеф, ибо я думаю, что сегодня ты уже не вернёшься с нами домой». хени тоже обнял младшего брата и прошептал, «Помни, мальчик, ты сын Ра, зачатый от семени его. Будь светил умом, мужествен делом». Да защитит тебя наша владыка. Что означали эти слова? Что было известно молодому жрецу о происхождении Джедефа? Или это было наитие? Или тайна о достойном преемнике фараону Хуфу не из его династии уже обросла слухами и легендами? Или в жреческих кругах знали, что божественный отрок, рожденный Руджедет в храме Ра, что в городе он не умерщвлен, а спасен? Загадка тайна. Но тогда Джедеф, прощаясь с Хене, не понял его слова, да и не придал им значения. Он вошел в стены Академии и предстал перед лекарем и офицерами. Старший из них предложил юноше раздеться, снять даже набедренную повязку. Джедеф смутился, однако пришлось повиноваться. Его стали щупать, осматривать, заставили наклоняться, подпрыгивать, открывать рот. Пройдя через этот унизительный осмотр, Джедеф оделся, ответил на несколько ничего не значащих вопросов и, услышав скупое, принят, вне себя от радости выбежал на крыльцо, чтобы обрадовать братьев, но их повозки на площади уже не было. Это не огорчило юношу, и он вернулся в школу, где уже собирались отобранные слушатели, будущие воины, царской стражи. Территория школы была размером с большую деревню. С трех сторон ее окружали высокие стены, расписанные воинственными изображениями сражений, солдат и пленников. В четвертой стороне располагались казармы, склады для оружия и провизии, штаб для офицеров и командующих, зернохранилища и навесы, под которыми стояли колесницы. Джедеф удивленным и восторженным взором оглядывал окрестности. Потом он направился к своим сверстникам. Юноша слышал, как каждый из них валился своей родословной кичился заслугами отца и дедов, будто-то были их собственные. «Твой отец военный?» — спросил его один новобранец. Джедеф покачал головой. «Нет, мой отец Бешару, смотритель царской пирамиды». Тот разочарованно хмыкнул, титул смотрителя не произвел на юнца должного впечатления и хвастливо заявил. «Мой отец Сака, командующий подразделением «Сокола» в войске копьеносцев». «Это еще не прибавляет тебе доблести», окинув презрительным взглядом сутулую спину и выпеченный живот хвостуна, ответил Джедеф и отошел. Он дал себе за рог, что придет время, и он восторжествует над этими хвостунами, превзойдет их всех своими способностями. Пока продолжался осмотр и отбор кандидатов, уже принятые в школу вынуждены были ждать. Наконец из штаба к новобранцам вышел офицер, Сурово глядя на них, он громко объявил: "С этого момента вы должны забыть о проделках и шалостях. Здесь вы обязаны подчиняться приказам, соблюдать дисциплину и режим. Вы будете обучаться воинской службе. Еду и отдых станете получать при условии хорошей учебы, тренировок и беспрекословного подчинения. Сейчас вас разместят по казармам и укажут распорядок дальнейших действий". Офицер выстрелил их друг за другом и повел к зданию казарм. Приказал юношам входить по одному. По его команде из окошка склада они получили пару новых сандалий, белую набедренную повязку с очень большим треугольным передником, острым концом, обращенным вниз, и тунику. Затем их разместили по разным корпусам, где в два ряда тянулось по 20 жестких кроватей и шкафчиков, на которых были наклеены прямоугольные кусочки папируса. Каждый должен был написать на нем свое имя. Все сразу почувствовали, что жизнь их круто изменилась. Теперь они обязаны были подчиняться жесткому управлению, пропитанному духом строгости и усердия. Офицер приказал им снять свою обычную одежду и облачиться в военную форму. «Во двор будете выходить только по сигналу Рожка», предупредил он. Оживленно переговариваясь, мальчишки выполняли свое первое задание переодевались в белые воинские одежды, примеряли жесткие сандалии. Когда прозвучал рожок, они стремглав выбежали во двор, где другие офицеры построили их в две ровные шеренги. Вслед появился начальник школы, старший офицер в звании коменданта. На его груди красовались знаки отличия и тяжелый бронзовый орден. Он внимательно посмотрел на новобранцев и сказал, «Еще вчера вы были беззаботными детьми, Играли, бегали, купались, загорали. С этого дня вы начинаете зрелую жизнь, которая пройдет для вас в буднях военной борьбы. Вчера вы принадлежали вашим матерям и отцам, а сегодня стали собственностью вашего народа и вашего правителя. Жизнь солдата — это сила и самопожертвование. Порядок и послушание станут вашими обязанностями и залогом успешного выполнения вами священного долга перед Египтом и фараоном. Потом начальник вославил имя Хуфу, царя Египта, и маленькие солдаты вторили ему. Раздались звуки гимна, и все разом запели еще ломкими мальчишескими голосами «О боги, сберегите вашего сына, которому мы поклоняемся, и его счастливое царство от истоков Нила, до его дельты». В тот вечер, когда Джедев впервые лег на эту жесткую кровать в незнакомом окружении, ощущение одиночества и тоска Долго не давали ему уснуть. Он вздыхал, пока его воображение металось между темнотой казармы и счастливым образом дворца, где он вырос, где его любили, желали доброй ночи. Агамурка лизал ему руки и щеки и ложился на ковер у его постели, чтобы оберегать сон своего юного хозяина. Казалось, что это было не вчера, а давно, в другой жизни. И когда юноша предался своим воспоминаниям и уже готов был всплакнуть, Глубокий сон одолел его. Громкий звук рожка заставил мальчишек вскочить со своих неудобных кроватей, быстро одеться и мчаться на плац. всё не будет игр, любящих матерей и братьев, не будет жалоб и капризов. Началась совсем другая, строгая жизнь. Жизнь по приказу и резкому звуку рожка.